Не было случайностью. Он продолжал показывать числа ей, потому что его сила позволяла это ему. Лишь немногие люди могли сражаться в предстоящей битве, и ей было необходимо ещё больше укрепить себя при помощи магии. Инстинкты Ремедиус никогда не подводили её в подобных моментах. Назад! Всем назад! Нет же, оцепите его! Этот демон очень силён, сказал это, она отступила вместе со своими людьми. И употченённые отступили дальше, чем она, но Ремедеос не могла отойти на такую же дистанцию. В лучшем случае она могла продвинуться на 4 м назад, на дистанцию, с которой она сможет достать его одним шагом, а затем зарубить его. Илдоув размял свои плечи. "Ха, эта девочка как разъярённый бык. Что с тобой? Неужели ты так реагируешь на красный цвет?" Ремедеос проигнорировала насмешку демона. И, во главе с и в искава голове Скеллард и Калка появились её поле зрения. Потрясённые видом Ремедиус, вступившей в сражение с Йолдовофом, они поспешили. Йолдовов повернулся лицом к Калке, демонстрируя свою незащищённую спину Ремедиус. Однако её инстинкты говорили ей, что Йолдовов может просто выжидать, пока она нападёт на него сзади, и поэтому она стояла на месте. Вы двое, он очень силён. Если вы не это зовёте своих людей, они умрут понапрасну. Они сразу ответили на крик Ремедиос и были единственными, кто шагнул вперёд. Ремедиос держалась на расстоянии от Йелдвоов, обходя его, пока не стала напротив их двоих. Ремедиос, пожалуйста, не переусердствуй. Она права, сестра. Почему бы тебе не атаковать его вместе со всеми одновременно? Слушая раздававшиеся за спиной их приглушённые голоса, Ремедиос неотрывно следила за Йелдвоофом. Возможно, он планировал использовать свою разрушительную способность. Если бы он сделал подозрительное движение, она бы тут же рванула к нему, чтобы нанести удар. Однако Йелдвооф не подавал ни намёка на действие. Его расслабленный внешний вид раздражал её. Я должна, я обязана сразить его. Так ты и есть Йелдвооф? То, как он пожал плечами в ответ на вопрос Скалки, лишь сильнее её разозлило.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 Не стоит говорить ему своё имя, госпожа Калка. Ремедиос направила остриё своего меча на Йелдвофа. Вам нужно знать лишь то, что он Йелдвоф, а единственное, что мы должны сделать убить его и отправить обратно в ад. Разговоры с ним лишь отравляют язык. Ах, Ремедиос, мы разговаривали? Ремедиос наклонила набок голову, услышав растерянное слово Калки. Разве она когда-нибудь так говорила? Судя по волне жара и невероятной силы, пробежавший по всему её телу. Скорее всего, Келлард из задних рядов использовала заклинание, и её предыдущая атака не удалась, но сейчас она была уверена, что теперь сможет его достать. В эту секунду Ремедиос подумала: "Вот оно. Разговоры всё-таки выиграли им время. И всё же, я великодушен, поэтому желаю с вами немного поговорить. У вас есть вопросы?" Ялдов прикоснулся рукой в области возле глаз на своей маске. Такое движение ремедиус часто видела в исполнении Калрт и её замкомандующего. И, пожалуйста, подготовьтесь, как следует. Ваш вид и того, как отчаянно вы готовитесь меня одолеть, просто жалок. Вы лишитесь своих жизненных сил, которые превосходят всех вас вместе взятых. И это зрелище станет ещё большим отчаянием для тех свидетелей, кто увидит всё своими глазами.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 Я не стану атаковать до тех пор, пока мы не закончим разговор, или вы не нападёте первыми. Как будто мы поверим словам демона. Ремедиос. Поняла. Ремедиос отошла по команде, и её сестра прошептала ей через забрало шлема. Госпожа Калка пытается узнать как можно больше о противнике. Не обращай внимания на слова демона, что говорит этот демон, и потерпи. Ремедиос недовольно поморщилась. Её противником был демон. В таком случае следовало учитывать, что все его слова могли быть ложью. Если Ринусу вперёд и немедленно его зарубить, можно сэкономить уйму сил и нервных клеток. С другой стороны, припяствовать её госпоже означало предать её доверие. Поэтому ей только и оставалось, что покрепче сжать кулаки и терпеть. Итак, император демонов Елваов. Я хочу спросить кое-что. Зачем ты здесь? Если желаешь разрушить эту страну, почему не выдынался вместе с армией поллюдей? Или, может быть, ты? Хватит, не надо больше слов. Я уже догадываюсь, к чему ты ведёшь, и ты ошибаешься. Я пришёл сюда вовсе не для переговоров. Приглушённо и ясно послышалось от Калки, стоявшей за Ремедиос. Прозвучало это откровенно разочарованно. Есть две причины, по которым я прибыл сюда один. Во-первых, потому что есть две большие разницы: погибните ли вы в хаотичной битве против полчещ пол людей или от моей руки. Во втором случае вы попадёте в ещё больший ужас и поймёте всю безысходность ваших действий. Во-вторых, я здесь для того, чтобы избежать ошибок, совершённых мною в королевстве. Я не ожидал встретить воина, равного мне по силам. Поэтому я и пришёл сюда один. увидеть, найдутся ли здесь равные мне. А ведь могут и найтись, знаешь? Ха. В этом-то я уверен. Таких нет. Для этого я и дал вам столько времени. Если бы кто-то такой и существовал, он наверняка был бы в этом городе, бог об об самым важным человеком в этой стране. И всё же я никого не нашёл, в том числе среди прячущихся здесь трусов. Ублюдок, хочешь сказать, что мы слабее, чем тот воян? Риммелгес не смогла сделать вид, что не слышала этих слов. Они заставили её забыть о сдержанности и кричать со злостью. Слова Калки и сестры уже давно вылетели у неё из головы, но приказ не нападать едва сдерживал её на месте. Именно это я и сказал. Или ты ещё и плохо слышишь? Это всё, что вы хотели узнать, ваше святейшее величество. Остался последний вопрос. Ангелы вперёд! Мощный голос Калки заполнил площадь.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 мог использовать низкоуровневые божественные заклинания и способности наподобие защиты от зла, покорать зло, массовая тишина, потому что часто видела его призыв. Почувствовав вокруг себя жажду убийства, Ремедио поняла, что можно больше не сдерживаться и рванулась в атаку. Обычно жрицы поддержали бы её атаку заклинаниями, но в этот раз этого не произошло. Возможно, они экономили ману для призыва ангелов.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 Въамо передней